«Ох ты, несчастный воробушек!» — почти ласково сказал он. «Пожалуй, понесу-ка я тебя до дома на руках». «Нет, спасибо, я не такая уж легкая». Она вздернула голову и решительно зашагала вперед, стараясь не обращать внимания на хлюпающую в башмаке влагу. Но Кейта вовсе не шутил. В два прыжка он нагнал ее, остановил и, пригнувшись, ловко посадил к себе на плечо, несмотря на ее крики и сопротивление. «Вот и совсем не тяжело!» — весело заявил он и похлопал ее по бедру. «Сиди спокойно. Скоро мы придем домой в тепло и сразу высушим твои ноги. Вы не потащите меня таким образом через все селение», — возмущенно сказала Фиби, что подумают люди. — Ничего плохого, — уверил он ее. Кроме того, все уже давно сидят у очагов за воскресной едой. Оливии, шедшей позади, оставалось только удивляться отцовской выходке. Никогда раньше она не замечала за ним подобных шалостей, тем более в отношении его жен. Лишь подойдя к входной двери, Кейта опустил Фиби без плеч на землю, шутки шутками, а перед слугами леди Гринвилл должна все-таки выглядеть прилично. Ох! произнесла она, переступая с ноги на ногу, почти разучилась ходить. И уже, войдя в дверь, повернулась к Кейта и добавила игривым тоном. Благодарю за поездку, сэр! Снимая перчатки и плащ, Кейта с едва заметной улыбкой смотрел ей вслед, потом обратился к Творецкому. — Принесите мне в кабинет графин с Мадерой, бесит. Он тут же окликнул спускавшегося с лестницы Брайана. — Надеюсь, ты найдешь, чем занять себя до обеда. Мне нужно собрать кое-какие документы и переодеться перед нашей поездкой в штаб. «Разумеется, милорд», — почтительно ответил тот, и с поздоровался с вышедшей дом Оливии. «Добрый день, сестренка. Ты заметно подросла с той поры, когда я видел тебя в последний раз». «Надеюсь», — проговорила она, не отвечая на его улыбку. «А еще надеюсь, что климат здесь». В Удстоке ок кажется для тебя б более б благоприятным, чем т там, в Йоркшире, и ты б будешь д добрее. А что же было т там, — передразнил Оливию Брайан. Так же он поступал и много лет назад. Она вспыхнула, но постаралась ответить спокойно, даже весело. Правда, заикаться стало еще сильнее тогда тебя что-то все время терзало. В Влохи или, может быть, вши, не знаю. Ты весь дергался и вкривлялся. Противно было смотреть. Краска залила лицо Брайана. Он взглянул в сторону лестницы, где уже скрылся Кейта, Потом, злобно сверкнув глазами, уставился на Оливию. — Ты говоришь загадками, сестрица, — процедил он сквозь зубы. Впрочем, неудивительно, что тебя нельзя понять. Твое милое заикание стало еще сильнее, а слова звучат хуже, чем у самого захудалого простолюдина. На твоем месте я бы вообще не стал раскрывать рта или уж, по крайней мере, постарался вкладывать в свои фразы побольше смысла, если тебя это не затруднит, конечно». Оливия ощутила легкую тошноту и боль в пояснице. Так бывало у нее в те годы, когда Брайан жил у них в доме и позволял себе злые и язвительные слова в ее адрес, подобные тем, что она услышала сейчас. Но дочь Маркиза никогда не унижалась до жалоб на него. Он это знал и пользовался этим. А сейчас она и подавно не станет прибегать к чьей-либо помощи или защите. Еще чего не хватало. С насмешливой улыбкой Брайан наблюдал за ее внутренней борьбой. «Бедняжка!» — обронил он тут же и снисходительно добавил. Но чертовски добавная". Оливия, лихорадочно сжимая кулаки в глубоком кармане платья, наткнулась на волосиное кольцо дружбы, сплетенное порцией много лет назад, Парцы уже давно изгнала из себя без злобы.